На бразильской невиданно причудливое словосочетание. В пылу трудов и веселья нередко английская фраза заканчивалась привычным русским матюжком, а греческо-английским "шит" или "ай фо кью" грузинской и греческой рога не поище никто не пользовался из-за её блёклой невыразительности. Да и русско-английской-то звучало не так уж часто. Слишком хорошо было на этом Микином острове. За месяц до окончания всех работ из Ираклионского порта притопало грузовое суденышко и приволокло на себе несколько очень больших, тщательно упакованных ящиков с надписью на каждом. «Каролина Эй Крафт Инк, 109 Кэлдон Драйв, Норд Каролина, 24284 Соединённые Штаты Америки Вместе с ящиками прибыли три американца: два авиационных техника, один из которых был мексиканцем, второй японцем, а третий лётчик-инструктор фирмы Carolina Aircraft. Немолодой чистокровный полунемец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 что отлично понимали друг друга. Суденышко вернулось в Вераклеон, ящики перевезли уже готовый ангарчик, и там в шесть рук три американца в течение суток собрали восхитительный шестиместный небольшой самолетик «Бич Бонанза А-36» выпуска 1994 года. налитавший всего 425 часов, и имевший разрешительную эксплуатационную полётную лицензию до 1 июня 2001 года. Ах, какой это был аэроплан! С паренным управлением для двух лётчиков, совершеннейшая аэронавигационная система, автопилот, автоматическая система связи.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 Гораможивания, руководитель администрации Микиного острова, было давно распоряжение срочно подыскать хорошего и опытного авиатехника.